Глава 41. Поначалу Ник Ламберт отказывался верить, что их просто так взяли и пропустили. Он ожидал нападения сзади, внимательно чуть ли не пальцем пересчитывал на экране индикаторы всех 40 судов. Однако они не гасли и стало быть продолжали движение на установленной дистанции. Едва заметная желтоватая звездочка, станция «Революшн-2» уже смещалась вправо, а грозная группировка кораблей-треугольника осталась далеко позади. Теперь уже ничто не мешало Нику поверить, что им удалось проскочить, а стало быть, его молодая жизнь не оборвется, а только пополнится опытом жестоких переживаний. Чтобы начать хоть как-то действовать, Ник устроил перекличку всех судов конвоя, И оказалось, что у них всё в полном порядке. Впрочем, это было и неудивительно, ведь последние драматические события происходили только с экипажем ведущего грузовика. Куда стекалась вся информация, от механика и до судового врача, а не в той или иной мере знали о грозящей им опасности и страшно переживали, в то время как находившиеся в колонне капитаны ни о чём таком даже и не подозревали. Это всё ваша заслуга, Сэр, громко произнёс Ламброза, неожиданно появившись на мостике со своим автоматом, хотя Ник запретил ему это делать. Впрочем, сейчас капитан был склонен простить это нарушение, ведь радость спасения действовала не только на него. Да нет, Люк, нам всего лишь повезло, устало ответил он. Нет, нет, Царь, я настаиваю, просто вы для нас талисман. Если бы был другой капитан-пилот, нам бы не здоровать. Я тоже так думаю, неожиданно заявил помощнику Иллис, на лицо которого только-только стал возвращаться румянец. Штурман Быковский продолжал отчаянно лупить по клавишам компьютера, пытаясь заставить навигационный чип выполнить свою операцию. Что бы всё м этом думает мистер Хубер, не оборачиваясь, поинтересовался Ник. Он знал, что в Амброзе делал хозяину подобные доклады, в то время как общение с капитаном-пилотом Босс сокращал до необходимого минимума. Насколько я понял, сэр, мистер Хулбер очень взволнован. А что он говорил о предательстве сопровождения? Обещал наказать подлецов, тут же соврал Ламброза, желая доставить Ламберту удовольствие. Да что же это такое? вдруг завопил Быковский и в бессилии развёл руками, демонстрируя потемневшие от пластилина ладони. Какие проблемы, дружище? покровительственным тоном поинтересовался Ник. Сейчас он чувствовал себя почти всемогущим. Вот послушайте, простонал Буковский и включил звуковую поддержку программы, затем в который раз повторил свой запрос, но компьютер ответил: Объект навигации не обнаружен. По-видимому, вы пользуетесь незарегистрированной версией навигационной программы, либо ваша версия программы устарела. Что это означает? спросил Ник. Я не могу найти ни одной навигационной станции САР, ни международной, ни частной, ни даже буе службы единого времени. Только этого не хватало, воскликнул Ник и велел позвать компьютерщика. Его привели спустя 15 минут, и всё это время капитан-пилот вёл конвой вручную, используя только карты и звёзды ориентиры. Компьютерщик пришёл опухший от сна и отупевший от бездн. Впрочем, это не помешало ему быстренько прогнать тестирующие программы и выдать свой приговор. Компьютер в полном порядке, СР. «А почему тогда он не находит навигационные пункты?» Обиженно завопил Быковский, сверля недоверчивым взглядом опухшего лежебоку. «Не находит, потому что их нет». «Как это нет?» – не сдавался штурман. «А я почем знаю?» – развел руками компьютерщик. «Но наше железо в норме, и программы здесь тоже ни при чем».